Она представила себе сцену, так часто повторяющуюся в ее жизни, сцену на границе. Она напряженно ждет, пока человек в форме смотрит ее паспорт. Пограничник проверяет тщательно, а потом с хмурым видом, намекающим на то, что он зря потратил время, возвращает ей книжицу и прибавляет: "Документ оформлен неправильно, переход невозможен". «Еще раз я этого не вынесу", бормотала Нина. "Не вынесу".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 Затем кинулась доставать из рулонов тканей тщательно скрываемую там карту Австралии. Раскинула ее на полу и некоторое время смотрела на нее. и вдруг снова забегала по комнате, топча ногами карту и ударяя руками о стены. Слезы потихоньку истекали. Впервые в жизни она так плакала. Слезы сменились завыванием, рвущимся из губ помимо ее воли, низким, непрерывным, ритмически повторяющимся